Сентябрь 2. Земное уходит в надземное. Но труд остается для тех, кто понимает, что труд есть основа жизни для духа. Конечно, труд там иной, на земной не похожий. Для ученика, прежде всего, труд в помощи людям и труд познавания. В помощи там нуждаются больше, чем здесь. Ибо много в тот мир земли приходящих, и потом приходящих совершенно неподготовленными. Даже приезжающему в другую страну или чужой город требуется помощь или содействие страны там живущих. Сколь же это условие обостряется при переходе в мир тонких земли. Приходится защищать и там от темных отребьев человечества. Здесь, на земле, существуют всевозможные институты для охраны спокойствия и безопасности населения. Там этих институтов нет. И функции защиты берут на себя добровольцы. И тьма там изощрена на вредительстве яром. Поэтому охрана установлена иерархией, прочна и надежна. Охраняются жители тонкого мира по слоям. Никто не войдет в слой неподготовленный если не соответствует по вибрациям ауры и цветовой ее тональности. Мало пребывающих там в полном сознании, все больше в полудремотном состоянии или во сне. Сознательные служители иерархии, как светлый, так и темный. Темные вооружены знанием некоторых законов тонкого мира и некоторыми огнями. Поэтому бороться с ними, противостоять им, обычный человек, не знающий ничего и все это отрицающий при жизни на земле совершенно не в, в охране нуждаются очень. Страх перед потусторонним и трепетное преклонение перед явлениями астрала лишают людей трезвого, спокойного и смелого отношения к незримому миру. Как щепка по бурным волнам, носятся там порой непросветленные знаниям души. Низкие устремления увлекают их вниз, и темные при этом весьма помогают. Но чистому и крепкому духу можно не опасаться. Даже не имея никаких знаний высших законов, он не вовлечется во тьму. Так закон созвучия этого не допустит. На земле человек видит не предметы в целом, но лишь плоскость их, обращенные к нему своими сторонами. Остальное дополняется его сознанием. Двигаясь в поезде или авто, он замечает, что в движении приходят все предметы, мимо которых идет поезд, и причем с разной скоростью, в зависимости от их расстояния от смотрящего, но он преодолевает в сознании это кажущееся движение. Также сходятся и рельсы вдали, или небо с землей на горизонте. Много еще различных условий имеется здесь, на Земле которая преодолела приспособившись к этим условиям сознания, преодолела так прочно, что даже не замечает их совершенно и не думает о них. Точно так же и в надземном надо освоить и преодолеть многие особенности новых условий. Например, отсутствие физического тела и своеобразные особенности тонкого, способа передвижения, двигательную силу мысли, различие строения предметов и образов тонкого мира, манифестацию мысли, отсутствие обычных границ, отсутствие необходимости иметь жилплощадь и вещи, отсутствие необходимости принятия пищи, особенности одежды и так далее. Тысячи подробностей существования там невозможно перечислить в короткой записи. Одно можно сказать, что человек — Имеет вокруг себя то и те, к чему и кому стремится его дух. Устремления и влечения будут основными магнитами, создающими его окружение. Но лишь знание дает там свободу и возможность ориентироваться. Обычный опыт земной и земные знания имеют дело с землей, и в надземном могут быть использованы лишь при понимании структуры двух миров, этого и того. При однобоком понимании они неприменимы. Даже при сохранении сознания, не знающий будет пребывать в фантастическом мире иллюзий. Потому столь необходимо. Еще при жизни своей на земле озаботиться приобретением нужных познаний и сведений о мире надземном. Что же можно познать, отрицая? Слепые и глухие, населяющие мир плотный, таковыми же окажутся и там. Об одном могу предостеречь. Не имейте ни злобы, ни страха и ничего не отрицайте. Пространство вмещает в себя все. Как же можно отрицать то, что существует? Все, что создается мыслями человека, уже существует в незримом. Мир многосторонен и многообразен в своих проявлениях. Ограничения понимания обозначают отрицание того, что есть. Много надо понять, прежде чем вступить в пределы надземного мира в сознании полном. Сколько бы ни знал и не познал человек, все его знание есть лишь ступень к знанию еще более полному и высшему. Конца же познания нет.